Глава двадцать девятая. В воскресенье после завтрака ко мне в комнату заглянули братья. «Аск, ты сейчас не занят?» Спросил Глеб с порога. «Заходите». Оторвавшись от ноутбука, я махнул рукой. Глеб с Борисом переглянулись. Лица обоих выражали решительность. «Аск, мы к тебе с ответом», проговорил Глеб, плотно закрыв за собой дверь. Оба брата замерли в середине комнаты. «По поводу твоего вопроса». «Внимательно слушаю». Откинувшись на спинку рабочего кресла, проговорил я. Братья снова переглянулись. Буря не выдержал и выпалил. «Мы согласны. Пусть твои тренировки опасны для здоровья, мы не свернем с этого пути». «И вы осознали риски?» Бесстрастно спросил я. «Да», — ответил Глеб. «Мы даже в гостях у Архуна побывали, как ты и советовал, но мы готовы». О том, что они ходили к моему учителю, я уже знал от самого Архуна. Старик с упоением рассказывал, как Глеб внимательно наблюдал за его исследованиями и помогал отмеченному. «Не удивлюсь, если мой двоюродный брат еще не раз найдет причину посетить гениального ученого». «Хорошо», — кивнул я, — «я вас услышал. Ваши тренировки станут еще жестче, чем раньше. И, раз уж мы говорим о тяжелых временах, должен вас предупредить. Мы на пороге войны с дворянским родом. И она может начаться в любой момент. За тетю не беспокойтесь». Пусть она не замечает, но к ней приставлена лучшая охрана. А вот насчет вас. Ребята присматривают за вами, но может произойти все, что угодно. Например, вас могут похитить. Если это случится, вы должны быть готовы сами постоять за себя, сами бросить вызов врагу избежать. Мы с ребятами, конечно, будем вас искать и придем на помощь, но... Я говорил, глядя то на одного брата, то на другого. Парни притихли и даже немного сжались. Когда я замолчал, они семь секунд не открывали ртов. «Мы поняли». Неожиданно громко выпали у Боря. «Мы сможем постоять за себя. Мы, как это сказать, не будем для тебя обузой». Серьезным тоном подсказал брату Глеб. «Ты, главное, защити маму». «Защищу, не сомневайтесь», — кивнул я. Когда братья ушли, я некоторое время, ухмыляясь, смотрел на закрывающуюся за ними дверь. «Растут парни». физическое развитие тел, накопленная усталость, страх, решимость. Осталось лишь рассказать им о Бальтере, и они будут готовы к инициации. Но сначала нужно разобраться с Орнитом. Вчера поздно вечером я устроил сбор наших бойцов, но всех созвать увы не получилось. Не хотел оставлять значимых лиц без охраны. И все же я рассказал ребятам о вероятности войны с дворянским родом и об опасности этой войны, посмотрел на реакцию. Новичков среди наших бойцов нет, лишь белки которые присоединились ко мне еще в августе и которые уже поучаствовали в одной боевой операции против аристократов. Результатом встречи с ребятами я остался доволен. Пусть и дал им возможность отказаться от участия в противостоянии с Андоринами, их вера в меня оказалась сильнее страха перед дворянами. Для местных реалия это показатель, ибо простолюдин не имеет права выступать против аристократии. А еще вчера вечером мне позвонил Филипп Волков. Так что сегодня, через полтора часа после беседы с братьями, у меня намечался деловой визит. Надевать роскошный костюм от Кати я не стал. Решил надеть тот, в котором был на вчерашнем приеме. Вначале думал не дергать Вадима, у которого в очередной раз прибавилось хлопот, а посадить за руль элитного РВМ кого-нибудь послабее и менее загруженного. Но нельзя исключать возможность, что переговоры могут пойти по наихудшему варианту. Именно поэтому Вадим поехал вместе со мной с концом концентрации и кусочком тайги ноль отнятыми у Архуна. Усадьба Волковых находилась в юго-восточной части столицы, рядом с набережной Москвы-реки. В этом богатом квартале располагались недалеко друг от друга и усадьбы других имперских дворян, а также коттеджах приближенных слуг. «Привет, чемпион!» Филипп Волков встречал меня вместе с дворецким на крыльце. «Крутую ты себе тачку прикупил!» «Ну а что? Нужно же на что-то тратить деньги, выигранные на ставках!» Улыбнулся я, пожав ему руку. «Идем, дом покажу!» кивнул он, приглашая следовать за ним. Семнадцать минут мы ходили по участку вокруг дома и по первому этажу. Из интересного не запомнились развешанные в столовой фотографии деда Филиппа, одного из немногих космонавтов этого мира. После осмотра достопримечательностей мы осели в просторной гостиной, где нас уже ждал столик с чаем, закусками и десертами. «Ну как жизнь-то у тебя?» Был на приеме у генерал-губернатора. С удобством рассевшись на светлом диване, спросил Филипп. «Был. Позавчера». кивнул я. Со многими интересными людьми познакомился. «Везет», — хмыкнул парень. «А вчера был на приеме у дворян Смирновых. Там познакомился с Андоринами. Я решил напомнить, зачем я вообще явился в гости к Волковым». Филипп нахмурился. «Что-то случилось? У тебя с ними конфликт?» — серьезным тоном спросил он. «Нет». Я отрицательно покачал головой. Выждав пять секунд, Филипп закатил глаза. «Какой хитрый простолюдин. Не хочет говорить ни с кем, кроме главы рода. Я тебя понял. И позиция твоя в данном случае правильная. раз уж отец согласился принять тебя. Сейчас он освободится и…» Договорить парень не успел, так как в коридоре послышались уверенные шаги. В гостиную вошел высокий мужчина в белой рубашке и сером жилете. При его появлении мы с Филиппом одновременно поднялись. «Приветствую тебя в стенах моего дома, Аскольд», – протянул он руку. «Признаюсь, заинтересовала меня твоя просьба об уэдиенции». Он сел в свободное кресло, бросил взгляд на сына, а через секунду благосклонно кивнул, разрешая наследнику присутствовать при беседе. «Я очень рад, что смог вас заинтересовать, Иларион Маркович», — улыбнулся я. Дворецкий поставил на столик еще одну чайную пару и бесшумно удалился. «Итак, Аскольд, предлагаю не тратить время на пустые разговоры». Уверенно проговорил старший Волков. «Зачем ты искал встречи со мной? И откуда знаешь о нашей заинтересованности в создании сенсорных экранов? Сразу к делу то, что нужно. Скажем так». У меня есть небольшая информационная сеть, которая поставляет мне разнообразную информацию. Спокойно, — ответил я. — От какого-то рода? Тут же спросил глава Волковых. — Нет. Стало быть, нищие. Задумчиво проговорил он. Но что-то мне не верится, что они узнали о нашем интересе к чужой разработке. Эти люди повсюду имеют глаза и уши, и все об этом прекрасно знают, так что серьезные разговоры ведутся за закрытыми дверями». На самом деле не уверен, что все знают, как на самом деле работают представители общины. Далеко не все нищие работают на улице в грязных, вонючих одеждах. Есть среди них индивиды, которые примеряют дорогие костюмы и обедают в приличных ресторанах. Пусть аристократов в таких ресторанах редко можно встретить, но вот их слуг, пожалуйста. И все же Волков прав. Информация о серьезных экранах уж слишком тайная. Придется приоткрыть завесу. В выдаче дозированной правды Хороший способ расположить к себе собеседника. Человек, который для вас пытался украсть эти разработки и был четвертован над Доринами, теперь работает на меня. Проговорил я, глядя в серые глаза Волкова-старшего. «Хм, это многое меняет», — произнес мужчина. Этот человек лишился рук и ног. Продолжил я. Чудом выжил. Вынужден скрываться. И на данный момент ни с кем, кроме меня, не связан. Я очень надеюсь, что он продолжит жить». В гостиной повисла напряженная тишина. По сути, сейчас и настал, скажем так, момент истины. Старший Волков хмурился, постукивая пальцами по деревянному подлокотнику кресла, а младший переводил взгляд с отца на меня и обратно. Я тоже на это надеюсь. Наконец, произнес Иларион. По крайней мере, у моего рода к этому человеку претензий нет. Я благодарно кивнул, принимая такой ответ. Что ж, раз уж с этим вопросом мы разобрались, продолжил глава Волковых, Перейдем к главному. Что ты хочешь нам предложить, Аскольд? Помочь в вашей войне с Андоринами?» Произнес я. «Но мы не ведем войну с этим родом», «Не поведя бровью», — ответил Иларион Маркович. «И все же я уверен, вы были бы не против разрешить ваши разногласия, а заодно и заполучить в качестве трофеев их компании, и, что важнее, разработки». «Вот, значит, как ты собираешься помочь нам с этим вопросом», — хмыкнул Волков, — «предложить начать войну?» Как же мы сами не догадались. Прошу вас, давайте не будем утрировать. Раз уж даже нищие заметили, что ратники Андориных в последнее время активизировались и проводят усиленные тренировки на базе рода, ваши службы безопасности не могли упустить этого из виду. Как вы думаете, к войне с кем Андорины готовятся? Да с кем угодно. Пожал плечами Лорион. А может быть их маневры, всего лишь плановые учения. И грузовики с закрытыми тентами в сторону их базы ездят чаще обычного. «Может быть, не к ним», — спокойно ответил Волков. «Я не сомневаюсь, что потенциальном противнике, которого волкова пытались ограбить и попались на этом, мой собеседник знает гораздо больше меня. Возможности его СБ гораздо шире, чем моих осведомителей. Нищие — это глаза и уши, это переодетые топтуны, но не профессиональная разведка, способная детально изучить объект. А значит, Волков пытается понять, насколько глубоки мои знания». Вдруг мне все-таки помогали собрать сведения из бы высокопоставленных аристократов, тень которых неотрывно преследует меня. Но, увы, Бояр Морозовый к сбору информации об интересующих меня родах я не привлекал. Мы и так слишком много общих дел имеем, и там, где я могу обойтись своими силами, ими обойдусь. Да и потом, у Кати сразу возникнет уйма лишних вопросов. Полезет куда не надо, нет уж. Пусть со своими врагами и трофеями разбирается. Я слышал, ваш брат, мастер? Неожиданно спросил я. «Так и есть». Кивнул Ларион Маркович. «Не в каждом дворянском роду есть мастер. Люди вашего ранга способны на многое во время войн родов. И все же у некоторых дворян имеется больше одного мастера. У тех же Андориных их двое. А значит, этот род способен на большее, нежели наш». Голос Волкова звучал равнодушно. Однако он не сводил с меня пристального взгляда. «А что, если на вашей стороне будут участвовать два почти мастера?» Улыбнулся я. При правильном планировании этого будет достаточно, чтобы сломить Андоринах. «Два?» – удивился он. Филипп Ларионович. «И в ком головы я указал на наследника Волковых. Превзошел обычного наставника и сражался со мной. Вы могли оценить мои силы. Без ложной скромности могу заявить, что если буду сражаться бок о бок с мастером или почти мастером, то одолею мастера противника. Твой ранг будоражит умы те кто следит за турниром. Но да, то, что ты самородок, уже всем ясно». «Откуда у тебя еще один почти мастер?» С нажимом спросил глава Волкова. «Мне есть сильный наставник, который обучается у мастера. А еще у меня есть кольцо концентрации. Мне подарили его за победу в турнире «Алой мудрости» и «Камень из селок». С двумя этими артефактами мой наставник определенно выходит за границы своего ранга. Про кольцо концентрации я слышал, но еще и у селок...» Задумчиво проговорил глава Волковых. «Ты не перестаешь удивлять, оскольд И все же этого недостаточно для уверенной победы. Увы, других мастеров у меня нет. Пожал я плечами. «А что, если ты передашь артефакты кому-нибудь из наших наставников? Тому, кто и так превзошел свой ранг?» «При всем уважении на это я пойти не могу». Вежливо, но твердо ответил я. «Тогда я останусь один в нашем союзном войске. Буду чувствовать себя неуютно. Честно». Покачал головой волков. «Ладно, допустим». Мы согласимся на этот э, союз. Какая твоя выгода? Ради чего ты вообще хочешь воевать с Андоринами? Ради трофеев. меня интересует их лесодобывающая компания. Хочу, знаете ли, делать мебель из цельной древесины. Уж очень она мне нравится. они не проще ли эту же древесину закупать? Нахмурился Волков. Зачем? Мой голос стал серьезным. Если можно получить целое добывающее предприятие. Вы же получите их производство экранов с новейшими разработками. Распределение остальных трофеев можно обсудить потом. Все зависит от того, на каком этапе Андорины согласятся признать поражение. На самом деле велик шанс, что я не знаю обо всех активах, принадлежащих Андоринам. У меня специфическая разведывательная сеть. Однако практически на всех официальных предприятиях родов или торговых точках висят гербы владельца Даже на нашей земле, где располагаются белка и производственное помещение, висит герб Морозовых, дополнительная защита от потенциальных агрессоров. Из тех же объектов Андориных, о которых мне известно, наиболее лакомый, высокотехнологичный по местным меркам производство пресловутых экранов. Хотел бы я собирать подобные производства инженеров под своей рукой, но раз уж я простолюдин, то не могу объявить войну дворянскому роду сам, так что потенциальным союзникам придется платить. Из того же, что остается, лесодобывающее предприятие для меня выглядит очень перспективно. Сам хотел создать что-то подобное, но зачем тратить время и ресурсы, если можно получить готовое? А позже под это предприятие получу право добывать древесину в Сибири. Уж очень меня интересует участок сибирского леса, в котором, по нашим сархонным расчетам, может быть скрыт тайгий. То очень воинственный для простолюдина. проговорил Волков-старший. Если бы я жил жизнью обычного простолюдина, не стал бы чемпионом Юго-Востока Москвы. Парировал я. Я понял твою позицию. Кивнул Волков-старший. И услышал твое предложение. Но ответить на него сразу я не могу, не нужно время, чтобы подумать. Я все понимаю, Ларион Маркович. Кивнул я. И все же не могу не отметить, что наибольшую выгоду мы получим, если нападем первыми и сразу избавимся от одного из мастеров Андориных. Разумное замечание. Согласился Волков.